Глава 22. Подозрение. Тело голландца самолетом отправили в лабораторию криминальной полиции Осло в сопровождении Эрика Твета. Помогать в расследование приехали двое полицейских из Нидерландов. Но результаты оказались схожи с теми, которые были получены при экспертизе головы. Причину смерти установить не удавалось. Следы укусов, которые могли бы свидетельствовать о нападении белого медведя, на теле отсутствовали. Полицейские даже стали сомневаться, что раны на голове были нанесены ножом. В целом можно было с уверенностью сказать, что тело принадлежало молодому мужчине, который не жаловался на здоровье. Вот только всё-таки от чего-то он умер. Один из криминалистов обратил внимание на кое-что необычное, нечто настолько странное, что не решился поделиться своими сомнениями с другими. А в документах Мартона Юста значилось, что Ростову при жизни составлял 184 см. Однако, когда криминалисты измерил длину тела от пяток до шеи, а затем сложил полученные данные с длиной головы, оказалось, что нескольких сантиметров не хватает. Да и ещё было неестественно коротко. В следующую пятницу вышел свежий номер Сварден Постн с фотографиями спасательной операции на Кронберене. Никаких подробностей относительно тела в материале не было, и тем не менее статья получилась достаточно драматичная. Редактор Опе дал, написал о том, что кнут идёт на поправку и разместил красивую фотографию улыбающегося инспектора, снятого на севере Шпицбергена во время полевой инспекции. Телевизионщики и журналисты с материка разъехались по домам. На следующий день после того, как стало ясно, что Кнутовю живёт, здесь наш Пизбергения, ловить больше было нечего. Альюнтхаген и Карлсон сидели в кафе при отеле Поулер, когда большинство гостей выезжало из отеля, и коридоры погружались в тишину. За большими панорамными окнами виднелось тёмное стена неба и гор, похожая на чёрный занавес, а дома перед ней напоминали декорации. Почему же голова лежала в одном месте, а тело в другом? Карлсон пытался сосредоточиться, но не мог побороть отчаяние. События последних дней совершенно сбили его с толку. Аленду Хагину тоже никак не удавалось привести мысли в порядок. Логика у него не страдала, а вот вдохновение его покинуло. Обычно оно приходило внезапно, как падающая звезда, озарявшая небосвод, но сейчас будто затаилось. Да, жалко Миллума, тут сейчас нет, признал Льюнд. В такие минуты его фантазия бывает очень, кстати. Карлсон согласился. Да и его злость, а ты обрати внимание, что он особенно хорошо соображает, когда злится. А, может, и нам попробовать? Может, и у нас сработает. Но оба они отличались на удивление миролюбивым нравом. Давай лучше обратимся к логике, согласись. Оба тайника были очень тщательно выбраны обе части тела удалось найти лишь по счастливой случайности, и голова и тела могли бы спокойно пролежать там еще сотни лет. Но почему бы тогда не спрятать все в одном месте? Зачем растаскивать голову и тело по двум тайникам? Официанту буфета сердито стукнул кофейными чашками, все остальные постояльцы уже давно позавтракали и разошлись. Тогда логичнее было бы сбросить тело амист из головой ледниковой колодец, а в гробу на птичьем мысу оно просто-напросто не уместилось бы. Голандис-то был высоким. Люндхаген зашёл в больницу навестить Кнута. Ты всё ещё ничего не помнишь, спросил он. Нет, совсем ничего. Единственное, что я помню это какую-то безумную радость. Там внизу в Вальду было так прекрасно и спокойно, серебряный лунный свет и бескрайнее чёрное небо. Анна Бораш рассказал мне, что это обычное дело, перед тем, как завёрзнуть человек, испытывает эйфорию. Кнут сдавленно усмехнулся и вытянул вперёд сбинтованные руки. К счастью, я так быстро отключился, что не успел снять с себя варежки и сапоги, потому что в таком состоянии люди так и поступают. Видно по этому пальцы мне не отрезали, ни на руках, ни на ногах. Алент Хагин вздрогнул, но надеялся, что Кнут этого не заметит. А ты наверняка слышал, что некоторые газеты пытались выяснить, откуда ты узнал, где искать труп, и Пол Юханссон рассказал, что ты думал, будто тело находится в совсем в другом месте, в той ветхой избушке на Стурменхоллине. И это совершенно неясно, как ты умудрился наткнуться на тот самый ледяной колодец. Тут район крайне опасен, это все говорят. Ты что, не знал об этом? И дорогу-то выбрал совсем не ту, по которой ездят в Нью-Олесу. Кнут отвёл взгляд. Он совершенно не помнил, как и куда ехал, пока не очутился в ледяной ловушке, и на размышление у него просто не было сил. И я не помню, о чём тогда думал. Он прикрыл глаза. Но, по-моему, после того, как я проехал горы, этот маршрут показался мне единственно правильным. Там повсюду было столько трещин, что не проедешь. А этот путь вроде как проходил как раз по снежным перемычкам и вёл прямо к расщелине. Во госпитальную палату кнота буквально завалили цветами, ему передавали приветы, звонили по телефону и приходили навестить. Сестра Хана даже возмутилась: "Тебе нужен покой". Ещё 3 дня назад мы не знали, выживешь ли ты или как. А запах от всех этих цветов, как в крематории. Половину я точно заберу и расставлю по палатам других пациентов, не таких с знаменитых. А когда я поправлюсь, ты поужинаешь со мной в Юсете. Если будешь послушным пациентом и начнёшь выполнять все мои указания, я подумаю. Кнут заметил, что она всё чаще ему улыбается. Сюарт, механик и плотник из Нью-Олисана позвонили Кнуту на мобильники и безумно фальшиво проорали в трубку: "С днём рождения тебя, У меня день рождения в июне, а не в декабре, заявил Кнут. Ну, вот такими темпами до июня ты скорее всего не дотянешь, сказал пол, стараясь перекричать приятелей. И мы решили отпраздновать сегодня, пока все на месте. Коллеги из управления приходили в больницу каждый день, но зайти в палату разрешили только губернатору Бергу, да и то всего на несколько минут. Персонал больницы растроганно поглядывал на губернатора, которому пришлось долго ждать в коридоре, но который при этом даже не взглянул на расположенные на столике журналы. Когда губернатор попал, наконец, в палату, из него потоком хлынули слова. Он отсыпал себя упреками за то, что разрешил Кнуту в одиночку поехать в Нью-Олес, он и радовался, что Кнуту удалось выжить, и, о чудо, он не только спас собственную жизнь, но и обнаружил тело, как он вообще его нашел. В палате стало тихо, губернатор Берг пристально посмотрел на Кнута, а тот изо всех сил пытался хоть что-то вспомнить. «Впрочем, делу это не помогло», — проговорил наконец Берг. «Криминальная полиция зашла в тупик, они уже осмотрели все, что могли, но ни тела, ни одежда зацепок не дали». И, конечно же, на новом месте преступления никаких следов не обнаружили. Более того, после того, как в ледяной колодец сбросили тело, снег там то шел, то таял, что поделаешь, таков уж ледник, представители криминальной полиции накануне отбыли в осло. А дело закрыли уже во второй раз. В глазах окно-то потемнело, и он стеснул зубы, чтобы справиться с накатывающейся волной тошноты. «Я ничего не помню», – выдавил он, – «и почему поехал именно там, даже не знаю». «Ладно, забудь, отдыхай и поправляйся. Может, тебе взять отпуск и съездить на материк? Тебе тут юрберн стулья он почти каждый день названивал. Может, ты бы...» Кнут закрыл глаза. А ты меня всех остальных губернатор ещё порадовался, что кнут выжил, а ещё передал привет от того инспектора британской полиции, который приезжал летом на Шпицберген, и привет от всех известных и неизвестных ему людей, и даже от семьи убитого. Разве кнуту не передали? Они были чрезмерно благодарны, сказал губернатор. Но кнут уже и сам успел поговорить по телефону с Хеленой Йост. Шли дни, Кнут постепенно выздоравливал, с каждым днём он вспоминал всё больше и больше. По вечерам, когда все посетители расходились, и в палате становилось тихо, Кнут погружался в свои мысли. Его мучила какая-то тревога, и он чувствовал, что это дело не терпит отлагательств, вот только не понимал почему. Единственный, кто разделял его интерес к этому делу, был Себастьян Росс. Они звонили друг другу почти каждый день и разговаривали часами. А о телефонных счетах Кнут старался не думать. А может нам стоит забыть на время о мотивах и о взаимосвязях тоже? А что если для начала подумать о породе? К тому, костаться незамеченным на птичьем мысу тогда в середине марта. Кнут задумался, подобные расследования лучше всего проводят следователи криминальной полиции. Они могли установить местонахождение каждого жителя Шпицбергена. А что если собрать все сведения, которые у нас есть? Информации не очень много, поэтому это не сложно. Инспектор Роуз переключил телефон в Корнуле на громкую связь, чтобы Эмма тоже слышала, о чём говорит Кнут. Где-то вдалеке Кнут услышал её голос. Эмма говорит, что мы неправы, если считаем, будто голову отрезали, чтобы личность убитого было невозможно установить. Когда Мартин Йост приехал в Марте на Шпицберген, он никого там не знал. Эмма говорит, что благодаря телу мы теперь узнали кое-что новое, чего прежде не знали. Кнут слышал, как голос Эмы стал более настойчивым, а потом инспектор Росс рассмеялся. Эма говорит, что по трупу невозможно определить причину смерти. И ещё сердится: "Я ведь сказал, что если отрезать голову, то обычному человеку этого достаточно, чтобы умереть". И она спрашивает: "Понимаешь ли, о чём она? Может, тело расчленили именно для того, чтобы скрыть истинную причину смерти?" Да, Кнут прекрасно всё понимал. Это дело приобретало Новый оборот. На следующий день они обсуждали вероятность того, что убийца по-прежнему находится на Шпицбергене. А в этомкнуть сомневался, полагая, что хранить такую страшную тайну и скрывать убийство от семьи и друзей не под силу никому. А вдруг он совершенно спокойно разгуливает по окрестностям, а совесть его вообще не мучает? возразил Себастьян Росс: "Вы уж поверьте моему печальному опыту, убийцы, которых не удалось поймать в повседневной жизни, даже не вспоминают о преступлениях. Кроме того, со временем они вообще начинают думать, что преступление произошло вовсе не по их вине. И очень часто они считают, что сама жертва и виновата и постоянно придумывают всё новые оправдания. Ты даже не представляешь, сколько самооправданий я слышал от самых жестоких убийц". Кнут вдруг стал не по себе. Слова инспектора заставили его кое-что вспомнить. К началу декабря кнут пролежал в больнице уже больше двух недель. И врачу пришлось признать, что пора бы его уже выписывать. Однако он настоял на том, чтобы на следующее утро в последний раз осмотреть обмороженные пальцы рук и ног. Кнут уже давно вставал с кровати и самостоятельно передвигался. Пальцы по-прежнему сильно болели. Кнут сложил вещи и поставил сумку на пол у двери палаты Он согласился провести в больнице еще одну ночь, а на следующее утро вернуться домой После обеда он, как обычно, сидел у больничного окна, обдумывая связанные с убийством факты Он попытался следовать логике инспектора Роуза Кто-то убил Мартона Йоста Вероятно, убийство произошло вдалеке от Лонгера, возможно, неподалеку от Птичьего мыса Кто-то спрятал голову в голландской могиле и забыл на месте обломок ножа с широким лезвием. Кто-то перевез тело на Кронберен и столкнул его в расщелину. Наверняка это сделал тот же самый человек, который проезжал на снегоходе мимо Нью-Олесуна, и которого видели механик и плотник. «Зачем?» — пока не важно. Кнут разозлился на себя. Почему же он так медленно соображает? Так, забудь про все нестыковки и абсурдность ситуации. Этому наверняка существует какое-нибудь объяснение, но сейчас я его искать не буду. Сделаю так, как посоветовал Роуз, и подумаю, кто мог это совершить, а кто совершенно точно не мог. Инспектор Роуз несколько раз упоминал об одной маленькой детали, После того, как к наптичьему мысу побывали туристы из белого медведя, забрать из могилы обломок ножа мог только убийца. Но до этого полицейские уже успели сфотографировать содержимое гроба. Кнут зашёл в комнату отдыха, он пробрался мимо пациента с аппендицитом, стоящего перед телевизором, и взял ручку и блокнот. Когда Кнут вернулся в палату, у него страшно разболелись ноги. Опустившись на стул, он принялся составлять списки имён, записывая разные детали, которые приходили ему на ум и в которых он был абсолютно уверен. Поначалу списки получались довольно короткими, но постепенно он заставлял себя вписывать даже самые невероятные варианты, которые, несмотря ни на что, следовало иметь в виду. Во всяком случае, именно так обычно делали следователи криминальной полиции. Он дошёл даже до того, что в списке подозреваемых вписал Тур Бьорна, самого себя, директора Кингсбе и Хьеля Лодде. Единственной кого у него не поднялась рука вписать, была Анна Лиза Иссоксон. Кнут улыбнулся. В шанат наверняка забыл бы на месте преступления очки. А время шло, вскоре наступил вечер. Впрочем, разница кнут не почувствовал, поскольку днём на улице было так же темно, как и вечером. Он подумал, что было бы неплохо налить кофе и посмотреть вечерние новости у телевизора в комнате отдыха, а завтра он наконец-то поедет домой. Внезапно он понял, что в каждом из списков, которые он держал сейчас в руках, повторяется одно и то же имя. Всего одно. Один человек, чья кандидатура прекрасно подходила во всех случаях. Кнуту захотелось заорать во всю глотку, побежать в комнату отдыха и поделиться своим открытием хоть с кем-нибудь, но он, словно окаменев, не мог двинуться с места. Надо бы позвонить Себастьяну Розу и стюарду из Нью-Оллисуна. Трясущимися руками Кнут вытащил мобильник и уселся на стул. Но затем его охватили сомнения. Он принялся перебирать списки, и это могло оказаться чистой случайностью. Возможно, он ошибается». Зачем тревожить Роуза такими безумными домыслами? Кнут жался от мысли о том, каким дураком он себя выставит, если ошибется. Он покраснел. Если о его версии узнают в Нью-Олесуне или Лонгере, то смеяться над ним будут еще долгие годы. Ну, а если взглянуть с другой стороны, а вдруг он все же прав? Ведь возможно и такое. Однако самый главный вопрос «зачем?» остается без ответа. Он задремал прямо на стуле и проснулся от того, что в коридоре хлопнула дверь. Было около 5:00 вечера, дежурный врач, вероятно, всего уже ушёл домой. Кнут взглянул на свои записи. Весь ничего страшного не произойдёт, если он отложит их на несколько дней. Он окончательно придёт в себя и ещё раз хорошенько всё обдумает, постарается выяснить, не ошибается ли он. Однако ему так хотелось найти подтверждение собственной правоты и избавиться от неопределенности. Он зашел в комнату отдыха, где сестра Берет складывала в стопку журналы. «А можно я добегу до квартиры? Мне очень нужно забрать оттуда кое-что», — самым любезным тоном попросил он. Но сестра на это не купилась. «Ты что, до завтра подождать не можешь?» Кнут снова уставился на списке, перекладывал в вертелах «Где?» Именно этот вопрос они никогда не обсуждали с Себастьяном. Где это произошло? Внезапно Кнут подумал, что если он верно угадал, кто убийца, то о месте преступления догадаться тоже несложно. К собственному удивлению, он расстроился. Его охватила бесконечная печаль. Существовал ли уж один верный способ выяснить прав ли он? Да уж, если он способен на такое, значит, наверняка вспять. Он вот шёл мобильник и позвонил домой губернатору Бергу, никто не отвечал. Где его носит? Но ну уж мобильник-то он точно взял с собой. Однако и по мобильному никто не отвечал. Кнут налил себе кофе и едва не заплакала от бессилия. Он вновь набрал номер губернатора чётко, когда он решил позвонить Анне Лизе Иксен. Она сказала, что звонить губернатору бессмысленно. Тот уехал в свой домик на Кроссфьорде и вернется только в воскресенье вечером. Пытаясь держать себя в руках, Кнут сказал, что хотел кое-что спросить у губернатора Берга, и дело это срочное. Пока он говорил с Анной Лизой, он все отчетливо и понимал, что место преступления нужно осмотреть как можно быстрее. Следы преступления, улики их в любой момент могут уничтожить. Только без глупостей, сказала Анна Лиза с непривычной для неё проникновенностью. Кнут погасил свет в палате и сидел у окна в кромешной темноте, принялся ждать. Постепенно свет погасывал во всех остальных палатах, наконец все окна больницы стали чёрными, и только лампа над входом отбрасывала на сугроб слабый луч света. Тишину на улице лишь время от времени нарушал шум машины или снегохода. Тёмная фигура мужчины выскользнула из дверей больницы и растворилась в мраке улицы. Человек двигался к управлению губернатора. Он остановился вдруг возле здания, где располагалось представительство Красного креста. Добровольцы проводили в этом здании курсы по оказанию первой помощи и отрабатывали приёмы Здесь же хранились все материалы и оборудование для быстрого реагирования, и стоял полностью заправленный снегоход, снаряжённый для оказания первой медицинской помощи. Добровольцами в Красном Кресте работали ребята крепкие, поэтому никому в Лонгере и в Голму не приходило угнать этот снегоход. Мужчина зашёл в здание, он пробыл там всего несколько минут, после чего вернулся, одетый в снегоходный комбинезон. Он подошёл к санитарному снегоходу, сани стояли пустыми, оборудования на них не было. Мужчина выждал, когда по улице кто-то проедет, а потом уселся в санитарный снегоход, завёл его и рванул с места. Вскоре он уже превратился в небольшое пятно на дороге, ведущей из города. В один из первых дней весны молодой человек сидел в кафе в небольшом портовом городке Голландии. Он курил, дожидая свою сестру, которая, как обычно, опаздывала. Из-за стойки в углу на него укоризненно поглядывала официантка. Денег у молодого человека не было, поэтому он не заказал даже чашки кофе. В кафе было почти безлюдно, летом в город приезжает столько туристов, что на улицах не протолкнешься, однако туристический сезон пока еще не наступил. В самой глубине зала сидела одинокая парочка, но влюбленные были настолько заняты друг другом, что ничего вокруг не замечали. Столик у двери заняла группа подростков, которые что-то рассказывали и по-дурацки смеялись после каждого слова. Наконец, в кафе вошла высокая светловолосая девушка с маленьким рюкзачком на плече. «А что ж ты не заказал себе кофе или чего-нибудь перекусить?» — спросила она брата и сразу же поняла, в чем дело. У него, как всегда, не было денег. Брат купил бутерброд, и сестра без особого желания заказала шоколадный торт. Она медленно откусывала кусочки торта, наблюдая за братом, который жадно ел бутерброд и тоскливо поглядывал на стойку с едой. Вся эта девушки хотела с домой, но она поняла, что просто обязана встречаться с братом хотя бы раз в неделю. С родителями он виделся редко, и сейчас она связующее звено между братом и остальными родственниками. Просидев много лет в университете, где брат изучал те же предметы, которые ему вдруг приходило бы аш изучить, он выучился наконец на фотографа. Родители и сестра приятно удивились. Теперь его карьера пойдёт в гору. Они старались поддержать его и советовали искать работу в газете или журнале. Сейчас брат с удовольствием рассказывал о том, что решил отправиться на Шпицберген и сделать там серию фотографий для одного известного туристического журнала. Вообще-то он собирался поехать туда вместе со своим другом, но тот заболел и, к сожалению, не сможет составить ему компанию, поэтому он поедет один. Однако для поездки ему нужно немного денег, поскольку туристический журнал, наученный горьким опытом, аванс выплатил более чем скромный. Смогут ли родители подкинуть ему хоть чуть-чуть денжат? Ну, просто от радости, что он наконец-то нашёл работу, а он сделает материал и получит за него гонорар и всё вернёт. Все это он выложил, откусывая гигантские куски уже от второго бутерброда. В том, что брат знает хоть что-нибудь о Барктике, девушка сомневалась и поэтому немного встревожилась. «А что ты знаешь о Шпицбергене? Там же в это время года темно и холодно, разве нет? А еще там белые медведи, и где ты собираешься жить? А ты знаешь хоть кого-нибудь, кто мог бы тебе помочь?» Брат заверил, что у него все схвачено. «Фото-фрилансер должен знать всего понемногу» обо всех странах мира, сказал он самоуверенно. Он знает, что там холодно, поэтому подготовил добротные зимние вещи, а от отца он также узнал, что в некоторых ситуациях белые медведи нападают на людей, и поэтому подумал взять напрокат ружьё, как только доберётся до Шпицбергена. В местной газете Svalbard Posten он нашёл объявление, где предлагались напрокат пистолеты, винтовки и снегоходы. Жить он будет в заброшенных избушках. Он читал, что возле побережья Шпицбергена Имеются множества охотничьих домиков, которые на зиму не запираются. Сестре пришлось согласиться, что брат всё продумал и распланировал, но тревога её не покидала. "Да не волнуйся ты", он ласково и немного и снисходительно посмотрел на девушку. "Это будет настоящее приключение, сказка. Я закуплю консервы, сухое молоко и прочий провиант в местном магазине, и ещё подстрелю пару тюленей. И буду питаться их мясом". Прям как охотник. Репортаж получится, что надо. Я непременно сделаю потрясающие снимки и заработаю кучу денег. А потом, когда мои фотографии опубликуют, я еще выставку сделаю. Ты же меня знаешь. Я вообще легко схожусь с людьми. Брат и сестра улыбнулись друг к другу. Здесь в кафе они казались очень похожими. Два молодых лица, обращенные друг к друг другу в профиль. Светлые кудри до плеч, красивые зубы и улыбки, в которых светилась надежда. Ну, может, на этот раз с братом и впрямь повезёт. Я что-нибудь придумаю, договорю с мамой и папой, и, возможно, они одолжат тебе немного денег.